Глава двадцатая «Касс, а что значила та надпись на двери? Спросил Сэджин. Я-то откуда знаю? Тоже впервые ее вижу. Хм, просто я знаю, что твой род старейший в королевстве ведет историю от войны старцев и подумал. О чем ты там подумал? Да ни о чем. Идем уже. Феликс в перепалку не вступал. Его надпись на двери волновала меньше всего. Они спускались уже долго, а из-за спертого воздуха дышать было тяжело. И слишком темно, а лихтер Седжина, бронзовая коробочка с огнем, горела все слабее и слабее. «Сейчас погаснет», — сказал Седж, «а масла я не взял». «И это старый мир?» — Кас презрительно хмыкнул. «Даже не могли поставить пару ламп, чтобы...» Что-то щелкнуло, и на стене загорелся слабый огонек будто свеча, скрытая стеклом. Феликс машинально прикрыл глаза рукой, но свет был тусклым. «Этот ублюдок, о котором говорил священник, нас слышит?» спросил Кас. «Отец упомянул, что их двое», сказал Феликс. «Один может нам помочь, а второй...» «Маложец, который всегда говорит правду», Кастиль усмехнулся. «Задали нам загадок. А кто из них тогда король пауков?» тусклый свет помог ориентироваться. Ступеньки сделаны из металла, покрытого отверстиями. Даже стены железные, вдоль них идут жилы яркого цвета. Старый мир во всей красе, Седжин дотронулся до стены. На перчатке остались следы ржавчины. Сколько тут все это так стоит? Лет пятьсот? Касс, наверняка в семье сохранились предания, что кто-то из своих предков спускался сюда. Я не знаю. «Попробуй вспомнить. Если дверь открылась перед тобой и твоим отцом, значит, и другие твои родственники могли спуститься. В конце концов, откуда-то же взялась та легенда о Короле Пауков?» Сэрж, хоть ты мой военный советник, но сделай мне одно одолжение». «Да, конечно. Что? Заткнись хоть на полчаса». Они продолжили спускаться в тишине, хотя тишиной это сложно назвать. Шум атакованной военной обуви все равно слышен повсюду. Кто бы ни был внизу, он знает об их приходе. На стенах письмена Старого Мира. Отец выучил Феликса их читать, но Грайден-младший не злоупотреблял этим знанием. У генерала была большая библиотека, но Феликс не прочитал оттуда ни одной книги. Отец иногда читал, по-крестьянски, водя пальцем по странице и говоря каждое слово вслух. «Стоит прочитать хоть что-то, если получится выбраться из этой потасовки». «Неужели это мои предки построили?» Кас первым нарушил молчание. На каждом этаже им встречались изображения герба Дренлигов, только паук был с короной. «И они были королями?» Спросил у отца, когда выберемся отсюда. Или, может, тот, кто здесь живет, скажет нам сам? О, наконец-то, лестница закончилась!» Одна дверь была открыта и вывела их в зал не очень большой. Пустой, нет никакой мебели. Стены в ржавых потеках, вдоль них идут трубы, но на них не ни следа ржавчины. Наоборот, они отполированы в зеркало. Тут везде гербы дренлигов и странные черные стеклянные прямоугольники, в которых отражаются силуэты вошедших. Надо было взять Бьорна. Сэджин держал в руке свою книжку для записи, будто хотел все нарисовать. Он ходил на стальных кораблях ютов во время набегов, должен понимать во всех этих вещах. «Скажи спасибо, что взял хоть тебя!» Кас дотронулся до одного черного прямоугольника, и на матовой поверхности остался отпечаток. Кас подумал и оставил еще один с другой стороны, чтобы смотрелось ровнее. «Но, кто бы это ни построил, оно выглядит красиво!» «Красиво? Почему это?» «Ну смотри, все ровное, везде поровну этих штук!» Кас показал на черный предмет. «И висят на равном расстоянии, и плитка, ты посмотри!» «А это еще что?» Ровная симметрия черно-белой плитки была нарушена. В каждом ряду плитки чередовались по цвету, но у самого пола были две черные плитки подряд. Из-за них нарушился порядок. Кас шумно выдохнул через нос и легко пнул стену. «Идем дальше. Тупое место!» Едва они зашли в следующий зал, совсем темный, как их заглушил душераздирающий скрип. Феликс закрыл уши руками, настолько это было неприятно. Но скрип стих, и стало слышно голос человека, говорящего на мертвом языке старого мира. «Добро пожаловать в убежище интеркорпорации Дренлик Индустрис Лимитед!» На потолке что-то хрустнуло и перед ними возник человек без лица. Лишь синий силуэт, мерцающий в бьющемся сверху свете. «Привидение!» – закричал Касс и тут же ударил силуэт мечом. Оружие не навредило призраку, силуэт лишь моргнул. «Как обладатели VIP – продолжила это нечто. «Вы получаете экскурсию, где вы познакомитесь не только с устройством убежища...» но и с историей появления интеркорпорации, а также узнаете больше о личности основателя. И кто знает, может быть, вы даже сможете поговорить с ним». «Да сдохни ты!» Кас рубанул призрака еще раз, и, кажется, это помогло. Лампочка на потолке начала мигать, как и сам силуэт. Наконец она лопнула, осыпав Касса потоком искр, а призрак исчез. Феликс почувствовал, как по спине проползла холодная капля пота. «Какого хряна это было?» – раздался голос Костеля. Света не было. «Кас, только не заруби нас случайно», – сказал Сэджин очень спокойным голосом. «Меч убери! Где вы все?» Кто-то взял Феликса за руку, и он надеялся, что это литий или дренлик. Ладонь ледяная, значит, Сэджин. Вдвоем они нащупали касса, который, к счастью, перестал размахивать оружием. Впереди на потолке загорелась очередная лампа. «Уважаемые гости!» Силуэт человека появился и тут же исчез. Еще одна лампочка лопнула на потолке, но голос продолжал вещать. «Наша экскурсия начинается!» Загорелся яркий свет, который тут же вызвал резь в глазах. Феликс зажмурился, а когда смог открыть, тоже замер, как и остальные. На стене висел портрет хорошо знакомого им человека. «Не может быть!» – прошептал Касс. На портрете был изображен сам Кастиэль Дренлик. Феликс встряхнул головой. «Нет, это не Кас, но кто-то, похожий на него, как родной брат. Другая прическа, аккуратная, какой никогда не бывает у вечно косматого Дренлига. И костюм, не похожий на придворный мундир, а какое-то подобие рубашки, дублета и шейного платка. Те же черты лица, такой же наглый взгляд и самодовольная улыбка». «Но как? Это не могу быть я?» «Это твой предок», — предположил Сэджин. «Не знаю, но как?» Силуэт появился в третий раз. Синяя лампочка над ним светилась ярче, и можно разглядеть лицо. «Это оттуда!» — Сэджин показал на потолок. «Горит та лампа, и появляется этот, кем бы он ни был!» «Жопа вечного!» — Касс сплюнул на пол. это какой какое-то... Почему отец не рассказывал? Я прошу, я требую, чтобы вы молчали об этом!» Если кто-то узнает о портрете наверху, скажут, что я проклят вечным. Мы не скажем никому кас. Клянусь, добавил Феликс. Конрад Дренлик продолжил силуэт в виде человека. Основатель Интеркорпорации Дренлик Индустрис Лимитед. Согласно списку самых влиятельных корпораций журнала Интерконтинентальные рынки и корпорации в 2550 году. Свежие данные отсутствуют, загрузка архивных. В 2056 году корпорация Дренлига занимает второе место. Также господин Дренлиг является самым молодым руководителем интеркорпорации ранга S. Силуэт моргнул и оказался возле портрета человека, очень похожего на касса. Конрад Дренлик на своем примере показывает, что перед трудолюбивым и талантливым человеком открыты все пути, и он может добиться всего сам. В дальней стене открылась дверь, откуда потянула свежим воздухом. Но откуда свежий воздух на такой глубине? «Нам туда?» Еще не отошедший от потрясения Кас показал на дверь мечом. «Идем», – Сэджин кивнул. Так, втроем, чуть ли не прижимаясь друг к другу, они добрались к проходу, пока этот некий Конрад смотрел на них со своего портрета. В другом зале этих портретов намного больше. 18 лет молодой Конрад взял в долг у отца 20 миллионов долларов», – продолжил голос, но силуэт больше не появлялся. На потолке засветилась всего одна синяя лампочка и тут же погасла. И в том же году он основал компанию Drenlick Prognosis and Prediction. Именно эта компания сделала ему имя. Один из портретов на стене задвигался. Конрад, более молодой, чем тот, и от этого еще сильнее похожий на касса, сидел за столом с каким-то усатым мужчиной и о чем-то с ним разговаривал. Нахрен! В жопу все это! Возвращаемся и атакуем замок всеми силами! Касса била дрожь. Их там не больше сотни, мы возьмем замок сегодня же, но дальше не идем. Кас, послушай. Сэджин держал его за руку. Я не знаю, что это, но все это, оно не нападает на нас. Оно будто показывает нам что-то. Давай продолжим. Нет, я... Дверь, через которую они прошли, захлопнулась. Кажется, они решили за нас, прошептал Литси а кто-то неизвестный продолжал вещать историю Конрада. В новой компании Конрад Ренлик занялся разработками квантовых суперкомпьютеров для прогнозирования изменения потребительского спроса и биржевых котировок. На создание прототипа проекта «Пророк» ушли годы, но результат обескураживал. Прототип был способен предсказать изменения на бирже на несколько часов вперед, Стоит ли говорить, что талантливым юношей и результатами его трудов заинтересовались все крупнейшие интеркорпорации? Открылась следующая дверь, но старая все еще оставалась запертой. Сэджин пошел в проход первым. В новом зале опять ничего, кроме портретов и сгоревших ламп. В 2049 году корпоративный финансовый мир оказался в шоке от суммы сделки между Uriel Cyber Systems и Дренлик Prognosis and Prediction. Глава UCS Анхель де Кабрера купил молодую компанию за 30 триллионов долларов. Кроме этого, де Кабрера обещал Конраду заманчивые перспективы, если бы он остался ведущим менеджером проекта Пророк. Но это не путь нашего героя. В голосе говорившего послышалась гордость. На полученные деньги он основал корпорацию Дренлик Industries Лимитед и всего за год превратил сырьевую компанию в одну из самых влиятельных интеркорпораций мира. Путь закончился в очередном зале. И в этом свет не горел. Под ногами что-то хрустнуло. «А теперь», — продолжил голос, — вам предстоит познакомиться с хозяином этого убежища. Минуточку внимания. Председатель Совета Директоров и главный исполнительный директор интеркорпорации Drenlic Industries Limited, президент групп компании Drenlic Petroleum, Drenlic Military Security и Drenlic Logistics, генеральный директор компании Drenlic Motors «Дренлик и Дренлик Масс-Медиа!» Незнакомец замолчал, будто набирая воздух. «Конрад Дренлик!» Свет вспыхнул, и Феликс посмотрел на пол. Повсюду лежали скелеты в обрывках истлевшей одежды. Особенно много их было у стены, будто они когда-то пытались выбраться через эту дверь. «Это их кости хрустели под ногами!» Кас от неожиданности чуть не споткнулся об череп и пинком отбросил его от себя подальше. Череп разбился, ударившись о стену. «Сколько их тут?» – спросил Феликс. «Маград бы посчитал», – пробормотал Седжин. «А там еще кто?» На другой стороне зала стоял прибор, напоминающий кокон или гроб. Это устройство будто сделано из зеркала. Рядом с устройством лежит разбитая дверца, выдранная, скорее всего, из самого кокона. Внутри скалился еще один скелет, из черепа которого торчали тонкие блестящие нити. Верхняя часть черепушки чем-то пробита. В разбитой грудной клетке блестит какой-то механизм, который сокращался раз в секунду. Если прислушаться и не обращать внимания на шумное дыхание спутников Феликса, можно услышать звук, похожий на биение сердца. «Надо было штурмовать замок и никогда сюда не лезть!» Феликсу хотелось с Кассом согласиться. Они озирались по сторонам, но не было никого, кроме этих древних скелетов. Кастиэль пнул еще чей-то череп. «И куда же нам идти дальше?» Сэджина смелел первым и отошел на несколько шагов в сторону. «Кажется, вон там дверь. Знать бы еще, как ее открыть». Едва Лидси подошел к металлической двери с нарисованным пауком, как она открылась сама и Серж в два прыжка вернулся к остальным. Все трое вытащили мечи. В проходе не горело света, только два красных огонька на уровне груди. «Это еще что за хрень?» Касс вытянул продавца иголок перед собой. Сначала из прохода показалась первая ржавая лапа, затем вторая. Существо вышло на свет, громко цокая шестью металлическими ногами по плитке. Два красных глаза, не мигая, смотрели на людей. Существо сделало еще два шага, и с устава одной из задних ног вылетела пара искр. «Что это?» «Демон Старого Мира!» Костель не убирал меч, будто оружие сможет помочь против него. Существо пригнулось, будто для прыжка, и из спины вышло облачко черного дыма. Через дыры в ржавом корпусе видны работающие механизмы. Воняло перегретым металлом. Существо подняло две передние лапы. На голове, если это можно назвать головой, закреплен какой-то желтый обруч. Стальные жвалы раскрылись. Феликса не покидало чувство, будто он где-то видел подобное. На стене за спиной чудовища висел герб дренлигов с черным пауком. Кас? ⁇ Шипнул Грайден. Эта штука похожа на твой герб. ⁇ Я сам вижу. Также шепотом ответил Костель. ⁇ Король пауков! ⁇ Сэджин усмехнулся, но кажется ему не весело. Насчет ты нападаем, ⁇ сказал Кас. Раз... Оценка угрозы. ⁇ рявкнул ржавый демон. Уровень угрозы руководства отсутствует. Руководство уже уничтожено. «Переход в боевой режим», «Отмена операции», «Нарушение первого закона», «Переход в режим социального взаимодействия». Ноги паука разъехались, и он упал, но через мгновение поднялся. «Социальные паттерны поведения отключены для экономии батарей», — сказал паук намного более тихим голосом. «Готов к встрече гостей». «Добро пожаловать в убежище интеркорпорации Дренлик Индустрис. Он молча поднялся, держа две лапы перед собой, будто молился. «Вы пришли?» — сказал он. «Как и...» «Было спрогнозировано? добавил он ревущим стальным голосом, от которого закладывало уши. «Три человека!» — паук продолжил спокойным голосом. «В прошлый раз их было двое». «Ты видел моего отца?» — спросил Касс. «Ничего не понимаю. Генерал говорил, что их двое — лжец и тот, кто хочет помочь. Это поэтому они говорят разными голосами?» «Мы есть один», — сказал король пауков. «Мы и один». «Или ноль. Двоичная система». «Но он?» — паук показал лапой на проход позади себя. «Он другой». «Он один и ноль одновременно». Тридцать лет назад пришли двое, и хозяин хотел поговорить с ними. Король пауков говорил двумя голосами по очереди без пауз, будто внутри него два человека. «Кто этот хозяин?» – спросил Сэджин. конрад Ренлик». «И о чем они говорили с ним?» – Кас показал мечом на скелет в коконе. Разговор не задался. Комнадрельк решил их убить, как и тех, кого он убил 494 года назад. Король пауков показал лапы на пол, покрытый костями. Надо напасть, сказал Кас. Погоди, если твой отец и отец Феликса говорили с ним и выжили, значит он не опасен. Я не опасен, взревел паук. Я не могу навредить людям, сказал он же тихим голосом. Нарушение фундаментальных законов робототехники. А Конрад Дренлиг мог, и однажды он сделал это. Но во второй раз я смог это «предотвратить». «Да кто ты такой?» – вскричал Кас. Паук распрямился и поднял передние лапы выше, отчего стал похож на герб Дренлигов еще сильнее. Я – робот-помощник модели RG2000, оснащенный искусственным интеллектом третьего класса и функциями боевого автономного дроида второго класса. Я находился в главном офисе компании для проведения экскурсии среди детей, а также использовался в качестве официального маскота и талисмана корпорации. Произведен на заводе Drenlic Motors, но для обучающего процессора использован готовый чип от компании Urielis. Так ты не демон вечного? сомнением спросил Кас. Причем здесь Дренлиг? Он что? Точно мой предок? Вероятно. Вполне возможно. А что это за место? спросил Сэджин. Секретный бункер для совета директоров Интеркорпорации, построенный по приказу Конрада Дренлига. В нем также содержатся Данные заблокированы. 494 года назад... Конрад Дренлик укрылся здесь после того, как... «Директива волоса убила силу!» «Это и есть Конрад?» Феликс показал на кокон с костями внутри. «А кто все эти люди?» «Совет директоров, крупнейшие акционеры, топ-менеджеры, инженеры, обеспечивающие бесперебойную работу бункера». «Это ты их убил?» «Я не могу убить человека!» Оба голоса вскричали одновременно, но продолжил только один. Они были убиты Конрадом после того, как возник спор по поводу этичности их поступка. Некоторые сомневались в выбранном курсе изоляции, пока мир снаружи гибнет, некоторые встали на сторону Конрада. Но Конрад втайне от них пронес оборудование для производства высокотоксичного химического оружия и пустил газ в вентиляционной шахты. Все, кроме Конрада, погибли. Согласно первого закона, Я пытался предотвратить их гибель, но... Не сумел, но мы остановили новые жертвы. Они отравлены, догадался Седжин. Мы тоже можем. Исключено. Исключено. Господин Дренлик заложил возможность управления химическим оружием в свой пульт. Согласно секретного плана директора, любой, кто попадет внутрь, должен погибнуть, и содержимое убежище должно остаться в тайне навсегда. «Мой отец был здесь?» – сказал Кас. «Ты помнишь?» «Да». Два человека пришло 30 лет назад, после разговора с Конрадом Дренлигом. «Погоди, он что, был жив? Как?» Дренлиг погрузился в капсулу поддержания жизнедеятельности и мог столетиями находиться в гибернации. «Чего?» Мол, только по необходимости!» Паук подошел к окону. Этот саркофаг поддерживает жизнь носителя согласно документации до тысячи лет. Он был жив 30 лет назад, когда говорил с теми людьми. Кажется, один из них был его далеким потомком. Господин Дренлик хотел отравить их, но в этот раз я успел вмешаться. «Что ты сделал?» «Я оторвал дверь до того, как он сел дать команду на впрыс газа вентиляцию». «Но зачем?» Что он умер!» «Но почему?» «Я не могу навредить людям или допустить, чтобы они пострадали». Но Конрад Дренлиг не может считаться человеком после входа в саркофаг. Он стал частью машины. В итоге я открыл дверь и нанес удар в череп. После этого показатели жизнедеятельности мозга господина Дренлига снизились до нуля. «И что это значит?» «Он умер!» Люди уцелели и смогли продолжить разговор с ним. Король пауков опять показал на открытый проход. Именно этого пытался избежать Дренлик. «С кем это?» «С тем, кто всегда говорит только правду, но для того, чтобы обмануть». «Он держит двери!» «И вы не сможете покинуть бункер, пока с ним не поговорите. Но будьте осторожны, он всегда знал, что вы придете». «Надеюсь, те люди, кто были здесь тридцать лет назад, ему не поверили». «И что, нам придется говорить с тем типом?» – Кас убрал меч. «А ты видишь другой способ?» – спросил Сэджин. «Если мы хотим пробраться в замок мимо него, нам придется с ним поговорить». «Увы», – сказал король пауков, – «это так». «Но если бы у меня был контроль доступа к дверям, я бы выпустил вас немедленно». «Но это невозможно!» «Он ждет вас и будет говорить через меня». Паук развернулся и пошел в проход, громко стуча металлическими ногами по напольной плитке.